Вентиляция. Аккуратно переползая по трубе, я старался обращать внимание на малейшие нюансы. Старик учил меня смотреть по сторонам очень внимательно и не просто смотреть, а подмечать то, что может рано или поздно угрожать моей жизни. Например, надо было быть внимательным к стенкам трубы. А ведь если она будет хоть где-то нарушена, значит, там может быть что-то опасное. Минимум я могу просто провалиться вниз, в тоннель, где наверняка погибну. Ведь падение с подобной высоты может мне сломать какую-нибудь кость. А здесь врачей нет. Да и кому я нужен? Более того, нужно было внимательно следить за тем, какие подтеки образуются на стенах. Это тоже было очень нужным признаком. Стоит ли вообще использовать этот проход, чтобы иметь возможность куда-либо передвигаться? Да и все признаки перечислять просто устанешь. Даже по легким царапинам на стенах можно было понять, что в этом канале время от времени бывает кто-то еще. А уже один этот признак мог сказать мне о том, что сюда мне лучше не соваться. Но пока что труба была достаточно чистая, поэтому я передвигался по ней, стараясь не особо шуметь. Добравшись до очередной технической ниши, я аккуратно выглянул из-за нее при помощи зеркальца. Мне пришлось потратить около получаса, чтобы рассмотреть с помощью маленького зеркальца практически все помещение. Я понимал, что в данном случае сильно перестраховываюсь, но рисковать не хотел. Убедившись в том, что в этом помещении все так запущено, как было и в моей нынешней оружейке, я выдвинулся вперед. В этом месте мне можно было передохнуть, чем я и занялся». Выпив воды из фляги и перекусив парой кусочков вяленого мяса, я принялся осматривать свою находку. Здесь также находились какие-то распределительные щиты, вполне было естественно то, что они просто не работали. В данном случае меня интересовали совершенно другие вещи. Старик рассказывал о том, что с помощью проводов можно создавать какие-то системы наблюдения, но, как всегда, все упиралось в отсутствие электричества. Хотя я задумчиво покосился на эти шкафы, ведь я нашел генератор. А вот что с ним делать, я не знал. Я не спорил, что старик был довольно опытным поисковиком и очень много знал, но этому он меня не научил. И в этом была моя слабость. Конечно, я мог бы притащить генератор на какую-нибудь станцию, там бы этому только радовались, но зачем мне это делать? Задумчиво хмыкнув, я просмотрел все выходы из этого помещения. Как и следовало ожидать, здесь был выход в тоннель, а также и вверх на поверхность. Более внимательно осмотрев этот выход, я убедился, в том надежно заблокирован. Кто и когда это сделал, я не знал, но мне было достаточно того, что громоздкие вентиляторы были закрыты. В этом месте люк был не такой, как там, где я обычно выходил. Здесь он был в виде лепестков. Подвижных лепестков довольно крупного вентилятора. Видимо, при повороте рычага эти лепестки раздвигались, создавая возможность протиснуться сквозь них. Внимательно осмотрев этот выход, я покачал головой. Мне он явно не подходил. Ведь если я начну пользоваться таким выходом, то ничего хорошего из этого не получится. Дело в том, что такое выход опасен. Стоит мне только попытаться протиснуться сквозь него, с тем же успехом сверху может кто-нибудь проникнуть в обратном направлении, тем более, что я не смогу контролировать подобный вход полностью, и в результате могу легко и просто сам попасть в смертельную ловушку. Размышляя над этим вопросом, я недовольно поморщился. Все-таки мне нужна довольно сильно защищенная территория, а не такое непонятное подобие выхода который полноценным выходом-то и не назовешь. Поэтому я старался заклинить рычаг, чтобы не дать возможности его сдвинуть кому-либо еще. После этого я понял, что мне нужно как следует озаботиться тем, чтобы этот люк был не просто заблокирован. Именно поэтому я постарался расположить там ловушку, использовав одну из своих гранат. Таким образом, если кто-то все-таки сумеет... Пробраться через этот вентилятор, он наткнется на эту ловушку. И тогда, наверное, половина метро через эхо по вентиляции услышит об этом вторжение. К тому же я не забывал о том, что старик не зря заблокировал некоторые из труб. И мне хотелось узнать, по какой причине он это сделал. Вернувшись назад и заблокировав эту трубу, я пошел отдыхать. В другом направлении я собирался пройтись на следующий день. Сейчас мне нужно было немного отдохнуть. Все-таки я почти сутки ползал по трубам, пытаясь добраться до другого выхода. На следующий день я повторил процедуру со следующей заблокированной трубой. Кто-то наверняка бы поинтересовался причинами того, почему я раньше не занялся всем этим. Дело в том, что раньше у меня не было просто никакой нужды для подобного, но теперь, во-первых... «Появилось свободное время. Во-вторых, мне нужно было искать возможности для того, чтобы выбираться на поверхность. Старик говорил мне о том, что рано или поздно наступит такое время, но я все же надеялся на то, что оно наступит как можно позже. К сожалению, этого не произошло. Именно поэтому я сейчас и рисковал подобным образом». Кто-то наверняка мог бы заинтересоваться тем, по каким причинам до сих пор в этих трубах не завелась какая-нибудь смертоносная тварь. А кто вам сказал, что ее там нет? По крайней мере, я здесь ползаю, а я не слишком-то и безобиден. Аккуратно открыв заслонку, которую заблокировал старик, я принялся просматривать трубу, в которую собирался войти. Состояние этой трубы меня немного насторожило, в ней были какие-то посторонние запахи, хотя внешне она ничем не отличалась от той трубы, в которой я бродил всего сутки назад. Но своему нюху я привык доверять, а значит, здесь могла существовать какая-то угроза, угроза, которая могла мне хоть чем-то, но повредить. Естественно, что ничего подобного я себе не желал. Именно из-за этой причины мне пришлось где-то полчаса просто принюхиваться, закрыв глаза. Таким образом, я пытался понять, что за запахи витают в этой вентиляции. Но, к моему удивлению, впервые за всю мою жизнь в моей голове не возникло никакого дополнительного образа. То есть ничего странного и опасного для себя я не почувствовал. И это как раз-таки очень сильно меня насторожило». Я привык к тому, что определяю угрозу заранее. И это, что сейчас здесь происходило, вынуждало меня быть гораздо осторожнее, чем можно было бы об этом подумать. Взяв автомат на изготовку, я медленно двинулся вперед. Все-таки не зря старик говорил о том, что любопытство меня когда-нибудь погубит. Ведь я просто хотел узнать то, что же именно такого опасного меня может там ожидать. Что? Пробираясь все дальше и дальше по этой трубе, я понимал, что постепенно приближаюсь к источнику запаха. Он становился все сильнее и насыщеннее. Но даже здесь, приблизившись к нему, я не чувствовал той самой угрозы, которую вроде бы должен был бы чувствовать. Именно поэтому мне становилось все более и более интересно то, что же меня там ждет. Старик, естественно, ругался бы. В этом случае, но сейчас мне просто было необходимо выяснить происходящее. Я понимал, что таким образом очень сильно рискую. Но, как я уже говорил, особого выбора у меня не было. Ведь для того, чтобы жить и выживать, мне нужно было найти дополнительные выходы на поверхность. Старик не зря говорил мне о том, чтобы я не забывал бродить по городу и разыскивать нужные предметы. С момента его смерти я подобным... «Практически не занимался, хотя он меня довольно неплохо всему обучил. Возможно, именно гибель самого старика и наступившее одиночество выбили меня из колеи, в результате чего я просто отрешился от происходящего, стараясь просто существовать. Ведь, по сути, этот старик был единственным разумным существом, которому я доверял в этом мире». Кто-то наверняка бы поинтересовался тем, что этот старый поисковик вряд ли бы желал подобного тому, кого спасал. Ну а что вы хотите от меня? Ведь я тогда потерял единственного человека, с которым мог хотя бы поговорить. Только не надо мне напоминать о том, что на станциях до сих пор живет достаточно много людей. И они бы могли спокойно со мной общаться, но ну, начнем с того что сам старик не просто так сбежал со мной с одной из станций. Причем с той станции, где он жил довольно неплохо, имея возможность спокойно спать, сытно есть и быть уверенным в своем будущем. Ведь именно это и давало мне понять то, что, спасая меня, этот старый поисковик пошел просто на невероятные жертвы. Ведь его вел страх. А это действительно страшная вещь. Старик рассказывал мне о том, что в некоторых случаях, особенно при столкновении с какими-нибудь товарами, страх можно использовать для того, чтобы добиться нужного для себя результата. Все это было понятно, только возникал вопрос о том, как мне использовать страх, чтобы добиться того, чего я хочу. Ведь я просто хотел жить. Жить, чтобы иметь возможность не трястись каждый день, каждую минуту за свою жизнь. К сожалению... Этот вопрос старик как-то забыл рассмотреть, когда обучал меня всему тому, что знал. Именно поэтому я понимал также еще и то, что как такового выбора у меня нет. Отшельником быть отчасти хорошо, по крайней мере, я знаю, чего ожидать от тех, кто живет со мной. Смешно, правда? Я живу один, а значит, всегда знаю, чего от себя самого ожидать. Но в этом случае для меня все равно возникают некоторые сложности, так как для выживания мне просто необходимо найти способ контактировать с людьми, ведь только тогда я смогу обменивать свои находки, а также и шкуры крыс на какие-нибудь полезные для меня вещи. Наверняка кто-нибудь умный заявил бы о том, что мне не так уж и важно производить подобный обмен. Но дело в том, что именно благодаря этим обменам который проводил до этого времени старик, мне и удалось прожить столько времени, находясь здесь. Ведь я все эти годы использовал именно те самые припасы, которые мне когда-то остались от этого старого поисковика. Если бы не они, то еще неизвестно, как бы я выживал все эти годы. Но, как и следовало ожидать, все припасы со временем заканчиваются, а значит, мне просто обязательно нужно... «Сделать так, чтобы получить возможность пополнять все эти припасы. Так как без них все равно рано или поздно я обречен. Да, я отлично понимаю то, что шкуры крыс и их мясо могут дать мне возможность прожить какое-то время. А возможность выхода на поверхность даст мне также возможность и пополнять свои запасы. Но проблема в том, что, как видите, у меня не всегда будет возможность выходить на поверхность так, как мне нужно. А значит, нужно решать этот вопрос, пока ситуация не стала критичной. Задумавшись над этой ситуацией, в которую попал, я практически не заметил, когда добрался до края трубы. А в этот раз я наткнулся на какую-то странную нишу, которая очень мало походила на технические помещения, с которыми я уже сталкивался. И от этого мне стало немножко не по себе». Внимательно разглядывая ее через зеркальце, я понял, что именно здесь запах, который привлек мое внимание, был самым сильным. Он словно стягивался сюда из каналов, которые выходили в тоннель. Но в самой этой нише не было ничего опасного. Аккуратно выбравшись в нее, я постарался понять то, что же именно привлекло мое внимание. Запах действительно пронизывал практически все это небольшое помещение. Но возникал вопрос, откуда он брался. Аккуратно посмотрев помещение, я понял, что здесь выхода на поверхность нет. Но есть два выхода, которые ведут, видимо, в тоннель. Один отвод шел трубой дальше, а второй опускался вниз. Присмотревшись, я понял, что здесь есть лесенка, и от этого мне стало немножко не по себе. Это был спуск. Спуск, чтобы была возможность выходить в тоннель, так как внизу я четко видел металлическую дверь. Видимо, таким образом раньше технические работники поднимались в эту вентиляцию. Но зачем тогда старику было бы устраивать тот люк с лестницей, через который я охотился? Ведь можно было спокойно отсюда подниматься в тоннель, не рискуя каждый раз свалиться или попасть на зуб крысам. Вполне возможно, что таким образом он пытался обезопасить какие-то свои собственные территории. А также и не хотел, чтобы кто-то, кто мог контролировать эту дверь, знал о том, что он здесь делает. Сейчас уже поздно что-либо подобное узнавать. Достаточно было знать, что благодаря этому я сумел так долго прожить. Ведь мне было целых 14 лет. Старик говорил о том, что жители метро не отличаются большим ростом поэтому мое худощавое телосложение и средний рост могли вести в заблуждение кого угодно. При этом перед своей смертью старик сказал, что если мне придется общаться с людьми до того, как я подрасту как следует, мне нужно будет все это делать в противогазе и плаще с капюшоном. Это нужно было именно для того, чтобы немного запутать тех, с кем я буду общаться. Голос станет грубее и глуше, в результате будет похож на то, что я выгляжу старше. Ведь с ребенком никто не будет вести каких-либо дел. Хотелось бы мне посмотреть на тех умников, которые считают меня ребенком. Ситуация могла осложниться тем, что я уже знал о том, как люди обычно предвзято относятся к другим людям, при этом абсолютно не задумываясь о том, что именно их, Правила и привычки никоим образом не влияют на других людей. Каждый человек – индивидуальность, и судить всех по своей мерке является просто невероятно большой глупостью. Я до сих пор не мог забыть рассказы старика о том, как ему когда-то, когда учился в каком-то учебном заведении под названием «Универ», пришлось изучать психологию. Самое смешное во всем этом было то, что им пришлось изучать какие-то научные труды одного из людей, известного психолога или психоаналитика. Я точно не помню. Достаточно знать то, что этот человек прославился тем, что изучил достаточно много психически больных людей, а потом на основании его трудов другие психологи и признали людей больными. Старика все время поражало то, что тот ученый изучал именно больных людей он не изучал здоровых, и в результате по его труда можно было любого человека признать смертельно больным и опасным для общества. Как оказалось позже, практически у каждого человека присутствуют признаки какого-либо психического заболевания. Да, совокупность этих признаков, которые принадлежали к одному заболеванию, могла легко и просто дать понять о том, что человек болен. Но в данном случае, когда у человека находился один или два признака от абсолютно разных психических заболеваний, делать вывод о его болезни было ошибочно. Это могут быть просто признаки его индивидуальности, но не обязательно это могло быть психическим расстройством. Но психологи, основываясь на трудах этого великого ученого, который не додумался пронаблюдать за обычными и вполне здоровыми людьми, делали выводы о том, что эти люди больные. Более того, они старательно приписывали таким людям целую кучу самых невероятных болезней, и от этого становилось не просто смешно, а хотелось рыдать от смеха. Ведь человек, который был по сути здоров, совершенно неожиданно для себя, а может быть даже и по просьбе каких-либо родственников, оказывался в психиатрической больнице. Естественно, что нахождение в подобном обществе рано или поздно превращало такого человека в действительно больного, а значит, ничего хорошего из подобного действия не происходило. Тем более, что таких людей обычно обкалывали самым невероятным количеством лекарств, которые просто сводили людей с ума. Именно поэтому становилось понятно, что психология это вещь такая, зыбкая. Старик до самой своей смерти не мог забыть случай, который произошел с одним из его знакомых. Это был довольно спортивный, высокий и крепкий парень, который по какой-то причине в один из прекрасных дней поссорился со своей девушкой, выпил спиртного и вернулся домой в очень плохом настроении. Дома была его мама. Чем мотивировалась его мать, когда поссорилась со своим сыном, потом было уже непонятно. Этот парень просто разбил тарелку, пытаясь как-то сорвать свою злость. Но и этого этой женщине хватило. Она вызвала не полицию для того, чтобы те утихомирили слегка разбушевавшегося сына, который в тот момент уже успокоился и сидел в своей комнате, а именно санитаров из психиатрической лечебницы. Естественно, что когда в его комнату ворвались какие-то странные мужики, которые попытались его скрутить, Парень оказал отчаянное сопротивление, тем более, что эти медработники были одеты в обычную гражданскую одежду. И уже одно это заставило бы насторожиться любого из людей. Дело в том, что в тот день был какой-то праздник. Праздник, касающийся именно медработников. А может быть работников именно того учреждения. Кто сейчас может знать правду? Но приехавшая группа была явно на веселе и одета в гражданскую одежду. Хотя по всем правилам сначала должен был дежурный психиатр освидетельствовать состояние пациента. Но в тот момент этот психиатр пьяный спал в больнице. А на вызов приехали санитары, которые были на веселе и одеты в гражданскую одежду. Все это выглядело подозрительно, как обычное нападение каких-то бандитов. Оказавший сопротивление парень все равно был ими связан. Все-таки санитары в этих учреждениях проходили специальную подготовку. Но то, что произошло, убедило сотрудников этого учреждения в том, что они имеют дело с буйным пациентом. Естественно, что признавать за собой нарушение всех правил в своих действиях они не собирались. Этого парня закрыли в буйное отделение и принялись старательно накалывать медикаментами. Когда старик узнал обо всем этом, то он тут же постарался предпринять все возможные меры, чтобы спасти парня. Ему на это понадобилось около двух месяцев. Сначала он пытался успокоить его мать, пытаясь объяснить женщине глупость ее действий. Но женщина заявила ему о том, что если ее сын такой нервный, что бьет тарелки, то пусть подлечится. Убедившись в том, что с ней бессмысленно разговаривать, старик бросился к главному того учреждения. Выслушав его, старый врач потребовал полного отчета о том происшествии, и когда выяснили все нюансы, немедленно потребовал, чтобы этого человека отпустили, так как причин для содержания его в медицинском специализированном учреждении просто не было. Но было уже поздно. Два месяца постоянного принудительного употребления мощных седативных средств превратили этого молодого и пышащего здоровьем парня в полного идиота. Он стал полностью неадекватным. Отлично понимая свою вину, медики помогли оформить ему инвалидность. Хуже всего было то, что когда мать узнала о произошедшем, она отказалась забирать его из больницы. Но, как уже говорилось, в данном случае было уже поздно. Ей пришлось его забирать. Ведь если бы он находился на постоянном излечении, ей бы пришлось все это оплачивать. А лекарства, которые ему кололи, оказались очень дорогими. Потом, после всего случившегося, женщина мучилась с этим парнем, не зная, куда его девать. Ведь он теперь мог посреди ночи начать громко орать песни, приводить к себе в дом каких-нибудь алкашей и бомжей, живущих по соседству. И она не могла ничего ему противопоставить. Она не могла его ни выписать из квартиры, ни куда-то выгнать. Ведь, по сути, сама эта женщина была виновата в произошедшем. Кто ей мешал вызвать в тот день ту же полицию? Полицейские провели бы беседу с парнем, и на этом все закончилось. А она вызвала пьяных медиков, которые, воспользовавшись своим положением и возможностями, просто превратили обычного человека, который отреагировал на вторжение в свою личную территорию посторонних людей абсолютно адекватно, полного идиота. И все это было сделано как раз на основании тех самых психологических трактатов и умозаключений одного человека, который всего лишь изучал больных людей. А то, что изучать нужно не только больных, а также и здоровых, было понятно даже тому, кто не занимался подобными медицинскими изысканиями. По крайней мере, старик это все отлично понимал. Ведь он... «Себя не считал идиотом, но на тестах, которые были созданы по этим научным трактатам, он сумел обнаружить даже у себя минимум три довольно опасных психологических заболеваний, хотя сам при этом спокойно проходил обследование у того же психолога. Это ли не странность? Поэтому можно было легко и просто понять то, что с людьми нужно быть очень осторожным». Люди всегда предвзято относятся к тем, кто может от них хоть чем-то отличаться. В данном случае я отлично понимал то, что от этих людей отличаюсь, и не факт, что в худшую сторону. Но даже в этом случае мне нужно быть очень осторожным, ведь я отлично понимаю то, что любая ошибка при общении с людьми может привести к очень тяжелой и опасной для меня ситуации. А мне бы этого категорически не хотелось. Внезапно я тёрнулся и замер. Принюхавшись как следует к запаху, я понял, что он мне напоминал. Это был запах, похожий на запах мяса, когда его обжаривают. Но в данном случае он был довольно насыщенный. Кто-то здесь что-то готовит. Более того, здесь присутствовал запах дыма. Неужели на заброшенной станции действительно появились какие-то поселенцы? Может быть, все эти поисковики шли именно на эту станцию? Они знали о том, что здесь кто-то есть, и поэтому чувствовали себя расслабленными. В результате и совершили ту самую главную ошибку. Но если здесь находятся станции с людьми, значит они в ближайшее время могут подвергнуться нападению крыс. Слишком хорошо я знал то, на что способны эти твари. Что же мне делать? Задумавшись, я наблюдал за вентиляцией. Я понимал, что у меня имеется возможность не только спуститься в тоннель, И спокойно приблизиться к станции, но также и пробраться фактически на саму станцию, разве что если люди додумались расположить в трубе какие-нибудь ловушки, тогда может быть опасно пробираться через нее. Но я должен был знать, кто же стал новым соседом. Раздумывая где-то полчаса, я так и не пришел к одному понятному мне ответу. В первую очередь мне нужно было как следует все разузнать. Осоваться на станцию абсолютно бездумно для меня было очень опасно. Понимая все это, я отлично понимал также еще и то, что если я просто выйду через тоннель станции, то могу наткнуться на очень неприятную встречу. Кто знает, как они решили защищаться. Старик рассказывал о том, что на некоторых станциях при въезде на их территорию устраивают блокпосты. И обычно для того, чтобы попасть на такую станцию, надо знать пароль. Это такое кодовое слово или словосочетание, позволяющее пройти внутрь. В этом случае меня могли ждать очень неприятные сюрпризы в виде очередей из автоматов, которые просто бы прекратили мои мучения в этом мире. Рисковать так я не собирался. Именно поэтому намеревался как можно аккуратнее сначала все разузнать. А это было возможно только в одном случае. Тяжело вздохнув, я медленно продолжил свой путь по вентиляции, стараясь приблизиться как можно ближе к станции. При этом я отлично понимал еще и то, что пробираясь, таким образом я могу нарваться на ловушку. Именно поэтому напрягал свое зрение изо всех сил. Старик научил меня распознавать признаки ловушек, и поэтому я надеялся на то, что все-таки сумею вовремя заметить угрозу для себя». И мои старания не пропали даром. Видимо, тот, кто привел людей на эту станцию, был все-таки внимателен к подобным нюансам. Совершенно неожиданно для себя я заметил дальше по вентиляции несколько проволочек, создающих своеобразную паутину. Я отлично понимал то, что в результате это одна большая ловушка. Но не понимал того, зачем было делать ее в одном месте. Приблизившись к этому месту, я понял, что там стоит пять гранат, которые таким образом перекрывали практически всю трубу. Стоило зацепить хотя бы одну из них, то взорвутся все пять гранат. Но ведь это глупо. Ну, взорвется одна тварь, которая пытается прорваться через вентиляцию, но погибнет еще парочка, которые будут идти следом. Но на этом все и закончится, особенно если это будут крысы. Так им все равно, сколько их погибнет. «Особенно, если они таким образом идут в нападение. Стая крыс никогда не считается с потерями, а значит, все это глупо. На их месте я бы расположил эти ловушки в разных местах, но ну, сетку из проволочек всегда можно сделать так, чтобы, задев любую из них, заставить среагировать мину. И в результате получилось бы целых пять ловушек, а не одна». Покачав головой, я аккуратно отцепил эти проволочки, рассмотрев их как можно тщательнее. Тот, кто это сделал, всего лишь хотел заткнуть этот проход. Видимо, они рассчитывали на то, что в случае взрыва вентиляция просто будет обвалена, и таким образом проход будет закрыт. Но они бы хотя бы немножко задумались над тем, что делают. Если таким образом обрушить всю вентиляцию, имеющуюся на станции, то им... Тогда, чтобы дышать нормально, придется рассчитывать на поступление воздуха через тоннель или же открывать внешние двери на станции, а это очень опасно. Старик говорил про то, что подобную глупость старались не совершать поисковики, и поэтому поисковые группы обычно направлялись в те места, где были какие-нибудь технические выходы на поверхность. Открывать основную дверь наверх было очень опасно, и это делали только в крайних случаях. Ведь твари вели свои гнезда именно там, где чувствовали присутствие добычи. Как они это делали и чего этим достигали, было непонятно. Но было понятно то, что тот, кто сделает подобную глупость, обречет всю станцию на гибель. Тяжело вздохнув, я снова покачал головой, разглядывая гранаты, которые торчали из специально пробитых отверстий. То, что сделал этот умник, не шло ни в какое сравнение с ловушками старика. Гранаты были видны. Проволочки абсолютно никак не были замаскированы, а просто буквально сверкали своим желтоватым оттенком в темноте. Внезапно я понял, что это мне напомнило. Возможно, точно так же старик устраивал и свои ловушки. Делал одну ловушку на виду, зато вторая, скрытая, дублировала первую. Обнаружив первую ловушку, разумный в данном случае необязательно человек расслаблялся и пытался ее как-то обойти, в результате чего попадал во вторую ловушку. Именно поэтому я принялся напряженно разглядывать трубу дальше, ожидая, что здесь тоже может быть подобный хитрец но, как оказалось, ничего подобного не было. Видимо, тот, кто делал это, всего лишь выполнял приказ. Ему сказали заблокировать тоннель, и он это сделал первым попавшимся и доступным ему способом. А то, что толку от этого не было никакого, он даже не обдумывал. Снова покачав головой, я медленно вынул из этой ловушки гранаты. Сейчас они мне здесь не нужны. Да и вообще они здесь не нужны. Я отлично понимал, что единственным хищником, который может пройти сейчас по этой вентиляции, был я. А подобных сюрпризов мне было просто не нужно. Аккуратно просматривая дальше трубу, стараясь не пропустить еще какую-нибудь ловушку, я двинулся дальше. Но тот, кто это делал, видимо, в первую очередь рассчитывал на то, что все-таки он уже обезопасил проход одной ловушкой, и смысла в новых ловушках он просто не видел. Проблемой для них было то, что эту ловушку они расположили достаточно далеко от самой станции, теперь, двигаясь дальше, я мог спокойно к ней подобраться. Спустя некоторое время, продолжая движение по этому своеобразному проходу, я снова замер, так как впереди раздались какие-то звуки, медленно объединившиеся в своеобразный «гомон». Видимо, там действительно были новые жители этой станции, а значит, мне действительно нужно было быть осторожным. Понимая все это, я стал двигаться еще аккуратнее, чтобы привлекать как можно меньше внимания к вентиляции. Конечно, люди, скорее всего, просто не обратят внимания на какой-то шорох там. Ведь для этого нужно постоянно дежурить возле выхода из вентиляции и прислушиваться к звукам, доносившимся оттуда – Но это просто невозможно, когда рядом происходит такой шум. Хотя вполне возможно, что для местных жителей подобный крик и грохот шумом не является. Это я привык жить в одиночестве и в полной тишине. Наконец-то я заметил впереди отблизки света. Мне было сложно смотреть на солнце и на что-либо светлое, поэтому пришлось натянуть на лицо темные очки, которые мне когда-то порекомендовал старик. Все-таки я на ярком свету был практически слеп, а сейчас подобной роскоши я себе позволить просто не мог. Убедившись в том, что очки действительно приглушили освещение, которое проникало в вентиляцию через решетку, я аккуратно к ней приблизился. Теперь у меня была возможность рассмотреть все происходящее, при этом постаравшись не привлекать к себе излишнего внимания. К сожалению, зеркальцем здесь пользоваться не получится. Лампы освещения могут отразиться от него, привлечь внимание ко мне людей. Именно поэтому я, затаив дыхание, пытался разглядеть происходящее там, откуда доносился этот странный запах и шум. На моих глазах происходило что-то непонятное. Может быть, я слишком долго жил в вентиляции, но то, что я видел, походило на какую-то непонятную возню. Эти люди передвигали какие-то предметы, натягивали материю, ругались между собой из-за каких-то ограждений. Судя по всему, и по рассказам старика, они сейчас старательно пытались строить себе жилье. Я, конечно, понимал причину для подобных действий. Ведь если такая толпа будет жить в одном помещении, у них рано или поздно возникнут какие-нибудь конфликты. Сам же я жил один, и поэтому мне не было с кем конфликтовать. «Кто-то мог бы, конечно, мне заявить о том, что в результате моего одиночества я просто отвык от людей. Вполне может быть. Но все дело в том, что я просто не хотел сталкиваться с людьми. Слишком уж сильно было в душе опасение того, что таким образом я могу всего лишь нарваться на какие-либо проблемы. А мне подобных случайностей было просто не нужно». Учитывая все это, я собирался воспользоваться советом старика, и в первую очередь намеревался как следует изучить своего возможного противника, а может быть и партнера, все зависит от того, что они из себя представляют. Станция В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы стояли блокпосты на входе из тоннелей на станцию. Довольно громко привлек к себе мое внимание высокий мужчина, который, несмотря на покрывавшую его голову седину, выглядел довольно бодро. «Если мы закроем эту станцию с обеих сторон, у нас будет хоть какой-то шанс спокойно жить здесь, а также и защищаться». «Но зачем нам ставить подобный блокпост с той стороны, откуда мы пришли?» Более тонким голосом в ответ ему ответило небольшое существо, в котором я с трудом опознал женщину. Ведь по-другому назвать того, кого я видел, было просто невозможно. Судя по описанию старика и по тем картинкам, что он мне показывал в книгах, я понял, что это действительно либо женщина, либо девушка. Судя по тому, как она яростно возмущалась, становилось понятно, что девушка просто не понимает причины для подобных действий. «Зачем нам нужно ставить блокпост с той стороны, где находится наша же станция?» Девушка яростно размахивала... В эмоциях руками, давая мне четко понять, что с ней лучше никогда не отправляться в поиск. Слишком уж она была эмоциональной, а для поисковика это равносильно смерти. Ведь там находятся наши, зачем им нам угрожать хоть чем-то? Маша, ты вообще когда-нибудь меня слушать будешь?» Нахмурился седой мужчина, уперев свои руки в бока своего довольно немаленького тела. Неужели ты не понимаешь того, зачем все это делается? Дружественная станция не является панацеей. Даже они не защищены от вторжения. Ты забыла, что произошло с одной из промежуточных станций, ботаническим садом. Там тоже с двух сторон находились дружественные станции, а основной вход был заблокирован. Но по какой-то причине в один прекрасный момент выяснилось, что на этой станции не осталось никого живого. Кстати, если ты не знаешь, то вынужден тебе сообщить, что после произошедшего... Никто так и не смог выяснить того, что же именно там произошло. Станция просто опустела. А кости погибших потом пришлось хоронить поисковым группам, появившимся на ней совершенно случайно. Только потом выяснилось то, что они подверглись нападению крыс. «А ты знаешь, что эти твари могут появляться где угодно?» Они могут пробраться через любой тоннель. Они сами могут проложить себе тоннель в нужном направлении. «Да помню я эту историю». Девушка отмахнулась от мужчины, задумчиво посматривая по сторонам. «Я также слышал историю о том, что руководство той станции поссорилось с отшельниками. Но ведь мы не собираемся ни с кем ссориться. Ты сам говорил, что на этой станции мы сможем жить так, как захотим, а значит, можно...» Со всеми просто дружить. Если наша станция будет транзитная, то торговцы смогут ездить через нее, а здесь отдыхать. И значит мы получим от этого двойную выгоду. Во-первых, будем торговать, во-вторых, пропускать через свою территорию транзитные грузы. Неужели ты этого не понимаешь? А все эти блокпосты всего лишь будут задерживать обмен товарами. Маша, в этом вопросе меня твое мнение не интересует. Видимо, мужчина понял, что переспорить девушку у него просто не получится, поэтому он решил отрубить этот разговор на корню. «Я сказал, будут блокпосты на входе в станцию. Кроме того, будет еще один контрольный пост находиться возле главного входа в станцию. Хочешь ты этого или нет, меня это не интересует. Мы должны защитить себя и наши семьи. Если тебе...» «Не это интересно, можешь возвращаться на ту станцию, откуда мы пришли, на Армейскую. А мне лично и здесь неплохо, на Масельского». Я задумчиво хмыкнул, вспомнив в своей голове эту схему, которую мне показывал старик. Это была схема метро до начала войны. И сейчас я отлично понимал то, где нахожусь. Это была одна из кольцевых веток метро, и по соседству находилось только две станции. Тракторный завод и индустриальная. Возникал вопрос, есть ли на них еще кто-то. Хотя, направляющиеся время от времени через эти территории дрезины давали мне понять, что на какой-то из этих станций кто-то все-таки есть. Только вот на какой. Если был кто-то на тракторном заводе, то движение по этому участку было бы гораздо более интенсивным. Скорее всего, кто-то проживал на станции индустриальная, но не ближе. Слишком уж редко тут проезжали люди, но само появление по соседству людей меня напрягало. Ведь крысы могут в любой момент напасть на эту станцию. А учитывая то, что это, возможно, был мой единственный шанс все-таки попытаться найти курс общения с людьми, то мне нужно как-то их предупредить об опасности. Все-таки им нужно было быть более внимательными к тоннелям, откуда может появляться смерть. И они слишком много самых невероятных запахов выпустили в тоннель. Наверняка скоро в ближайшее время здесь появятся и крысы в поисках пищи. Естественно, что не зная о нахождении поблизости целого логова этих тварей, люди попытаются просто их расстрелять. А хуже всего, они могут попытаться начать на них охотиться, не зная того, что крыс нужно убивать быстро не давая им возможности издать хоть какие-то звуки. Ведь я уже понимал то, что при помощи своего визга крысы своеобразным образом общаются. Если крыса поддаст сигнал тревоги, то про эту станцию и людей, живущих на ней, можно просто забыть. Их сметет валом крыс, и даже их хлипкие блокпосты, которые они пытаются построить, не помогут. Вы спросите, почему я решил, что их блокпосты достаточно хлипкие? Да я просто видел то, что они используют для построек. Максимум несколько кусков металла и доски. Таким образом сильную ограду не построишь. Для атаки ста и крыс снести такое заграждение – это буквально дело пары минут. Гораздо дольше люди будут собираться и пытаться сбежать. Сейчас мне нужно было понять то, как я буду действовать дальше. Девушка упомянула отшельников. Может быть, поэтому старик рекомендовал мне называться отшельником, в случае, если я столкнусь с людьми. Если все так, то становилось понятно, что эти люди, называемые отшельниками, считаются довольно опасными. По словам девушки, какая-то станция погибла из-за того, что они поссорились с отшельниками. Но как это могло произойти? Может быть, у людей перед этими существами, которых людьми-то не назовешь, существует невероятный страх. А страх всегда толкал людей на безумство. По крайней мере, я так понимал, читая книги, которые мне давал старик. Именно из-за страха люди могли уничтожить кого угодно. Размышляя на эту тему, я постарался увидеть еще хоть что-то на этой станции. В поле моего зрения было видно, что люди старательно вывозят какие-то загородки, в которых наверняка будут жить. Но вместо того им было необходимо сейчас укрепить свою оборону. Но, видимо, те, кто руководил ими, еще не знал про все опасности жизни на этой территории. Самое главное сейчас было в том, чтобы они не вздумали в тоннели стрелять. Если они это сделают, то стая крыс... Вспомнив о том, что на такой звук можно идти и есть, тут же бросится к тому, кто стрелял. И тогда все их мечты и чаяния будут уничтожены в мгновение ока. Что же мне делать? Что предпринять? Внезапно я вспомнил про предупреждение старика. Люди боятся различных теней. Скорее всего, на блокпосту сейчас все работают и старательно его укрепляют. А значит, вряд ли кто-то держит руку так чтобы держать палец на спусковом крючке. А значит, у меня существует возможность появиться перед ними совершенно внезапно. Быстро вернувшись назад по каналу до того самого технического помещения, с лесенкой, ведущей вниз, я скользнул туда. По привычке я таскал с собой в кармане отмычки, с помощью которых можно было открывать различные замки. Поэтому особого труда открыть заблокированную дверь для меня не составило. Тем более, что благодаря этому я нашел себе выход в тоннель, который был гораздо дальше, чем мой основной. Все это отлично понимая, я также понял и то, что мне надо будет сделать несколько ловушек. Ведь надо же убедиться в том, что никто из людей не вздумает сюда залезть. Только таких гостей мне не хватало, так как по сути мое своеобразное жилье для них сейчас может представлять пещеру Аладина. еда, боеприпасы. Даже бронежилеты есть, и это не считая оружия. Аккуратно спустившись вниз, я поправил на себя одежду, которая сейчас выглядела довольно бесформенной, и натянул на лицо противогаз. Старик научил меня все время таскать его с собой, особенно тогда, когда я отправляюсь в незнакомое место. Мало ли что там может находиться, может какой-нибудь газ, который быстро меня убьет, Этого я не знал, поэтому как истинный поисковик ходил все время с противогазом. Натянув противогаз на лицо, я накинул на голову капюшон своего плаща, который также тащил с собой. Теперь я выглядел как-то странно и довольно пугающе. Из-за моего капюшона ни лица, ни даже противогаза нельзя было нормально разглядеть. Мало кто мог понять, что сейчас в противогазе у меня специально был установлен давно уже испортившийся и поэтому пустой фильтр. Я мог дышать сквозь него спокойно, не переживая за то, что испортил какой-нибудь нормальный фильтр. Но зато благодаря этому у меня была возможность говорить глухо и довольно жестко. Попытавшись что-то пробормотать, я понял, что говорить мне довольно сложно. Все-таки за два года я отвык разговаривать. Медленно двинувшись вперед, я придерживал рукой автомат с глушителем, Надо было делать все так, чтобы люди видели оружие, а значит они поймут, что я не такой уж и безобидный, как могло бы показаться сначала. Как и следовало ожидать, люди, которые преграждали сейчас выход из тоннеля, абсолютно не смотрели на происходящее в нем. Они занимались работой, даже не задумываясь о последствиях. А это было одним из признаков глупости. Ведь кто-то должен был стоять в охранении для того, чтобы не допустить нападения. Присмотревшись, я увидел, что один из стоявших рядом с ними мужчин откинул себе за спину автомат. Вот это охранник. Всем охранникам охранник. Так и станцию просрать можно. Судя по всему, он должен был сейчас во все глаза вглядываться в тоннель, чтобы понять, не нападет ли на них кто-то. А он старательно скалил зубы и посмеивался над теми, кто из последних сил достал различные строительные материалы, чтобы перегородить этот проход. Тихо покачав головой, я снова шагнул вперед. Но, как и ожидалось, никто все же опять не обратил на меня внимания. Честно говоря, это было даже немного обидно. Обидно было мне за этих людей, которые по какой-то причине поставили в охране человека, которому их жизни были безразличны. Иначе понять его поведение было нельзя, ведь он действительно вел себя так, как будто здесь ничего и никому не угрожало. По крайней мере, видимо, он так думал. Но, судя по всему, его насмешки уже поднадоели тем, кто был вынужден заниматься строительством, и поэтому кто-то из этих мужчин. Повернувшись в сторону тоннеля, попытался ему показать в сторону тоннеля, чтобы тот не отвлекался. То, что произошло дальше, было еще веселее, и я с большим трудом удержал смех. Повернувшись в мою сторону, этот мужчина замер, словно парализованный страхом, ведь он показал в сторону тоннеля, где виднелась фигура, стоявшая на самом краю игры света и тени. Я специально стал так, чтобы меня не могли как следует разглядеть, а падающие тени не давали возможности понять, что они на самом деле видят. Видят ли они действительно кого-то или же им просто мерещится? Придурок! Прошипел этот мужчина, не скрывая своего испуга и не отводя от меня глаз. Ты лучше в тоннель смотри, что это. И что же ты там такого мог увидеть? Усмехаясь, в мою сторону повернулся охранник и также замер. «Что это? Кто это?» Самым смешным происходящим было то, что, несмотря на свой испуг, он даже не подумал достать из-за спины автомат. Однако я медленно достал из-за спины свой, продемонстрировав им то, что далеко не так безобиден, как могло бы показаться. Видимо, это мое движение привлекло внимание охранника, который тут же схватился за оружие. Но его паническое дергание не привело ни к чему хорошему, так как магазин из автомата выпал на бетонный пол, и он напрасно пытался щелкать затвором. Если так пойдет и дальше, то эти придурки откроют огонь прямо по мне. Допустим, что они в меня, может быть, и не попадут, так как я тут же скроюсь в темноте. Но выстрелами они навлекут на себя, да и на меня очередные проблемы. «На вашем месте я бы не вздумал стрелять в этом тоннеле». С большим трудом из моего горла вырвались слова, которые я хотел произнести. «Местные жители терпеть не могут громких звуков. Если вы вздумаете здесь шуметь, то не проживете здесь и дня. Поэтому запомните это правило. Никакого шума. Тот, кто вздумает здесь стрелять, приговорит себя к смерти». Замершие от неожиданности люди переглянулись между собой, видимо, поняв, что имеют дело с таким же, как они, человеком, который по какой-то причине не желает к ним приближаться. Возможно, это было одним из признаков того, что я не хотел проявлять к ним агрессию, ведь я вышел только предупредить, а делать глупости вроде того, чтобы подойти к ним поближе и поинтересоваться тем, сколько сейчас времени я просто не собирался» кто ты? то ты?» Наконец-то отмер один из них, но, к сожалению, не охранник. Тот продолжал перепуганно дергать затвором автомата, в котором не было патронов. Да и как-то могли быть патроны, если магазин лежал у него под ногами. Судя по всему, этот человек каким-то чудом заполучил себе оружие, а пользоваться им как следует просто не умел. И сейчас, попав в критическую ситуацию, он просто растерялся. Это было первым признаком того что на этой станции практически хороших бойцов нет. Иначе начальник в охране поставил бы именно их, а не этого вот разгильдяя. «Отшельник!» Все так же хрипло ответил я этому человеку, чем вызвал очередное испуганное переглядывание людей. «Вы пришли сюда. Я пришел предупредить». «Если вы думаете здесь шуметь или стрелять, то можете сразу собрать вещи и отправляться обратно. Смерть придет быстро, так как живущие по соседству не любят шума». Дождавшись, пока люди снова начнут между собой переглядываться, я плавно сделал шаг назад и растворился в темноте тоннеля. Хорошо еще, что дверь в вентиляцию была расположена достаточно далеко. Старик рассказывал о том, что обслуживанием подобных систем занимались обычно в то время, когда метрополитен был остановлен на ночь. У них было несколько часов для работы. И все из-за того, что технические помещения обычно находились там, где добраться до них во время работы метро не было никакой возможности. Именно этим я и намеревался воспользоваться, так как знал, что они даже, если и начнут светить фонарями, то дверь не смогут обнаружить. Тем более, что такие двери делали обычно за специальными панелями, чтобы никто посторонний не знал о том, что здесь может быть что-то техническое, да и однородная стена выглядела монолитом. Для чего это делалось, я понять не могу, но мне было достаточно того, что такая панель прикрывала дверь, делая ее практически незаметной на внешнем фоне. Дополнительно ко всему прочему я постарался замаскировать ее каким-то мусором. И сейчас просто нырнул в свое укрытие, до которого добрался быстрым шагом. Судя по раздавшимся сзади перепуганным возгласам, люди просто не поняли того, откуда я появился и куда исчез. А значит, легенда об отшельнике, который живет рядом с ними и может в любой момент рассердиться на шум, снова пошла среди людей. Задумчиво усмехнувшись, я понял, что свое дело все-таки сделал. Если же они думают делать глупости и дальше, то это уже будут полностью их проблемы. И меня это уже никоим образом не интересует. По крайней мере, они теперь будут знать, что отшельник не пытался проявить к ним какую-либо вражду, так как я действительно предупредил их об опасности. «Ведь крысы с ними разберутся без какого-либо предупреждения. Теперь мне надо было заняться тем, чтобы обезопасить свои территории. А моими территориями была именно вентиляция. Остальное меня не интересовало». Если бы я знал, какую панику подняло на станции мое появление, то долго бы смеялся. Но сейчас меня подобное не интересовало. В первую очередь я думал о том... Какого хочу добиться результата? А результат мне нужен был один. Эти люди, если им удастся здесь выжить, должны были стать моим связующим звеном, а если нет, значит я зря их предупреждал, так как в данном случае они, видимо, просто не понимают того, чем может быть опасно их неконтролируемое поведение. Как следует, поразмыслив, я понял, что мне нужно заранее подготовить несколько гранат для установления ловушек. Но в отличие от людей, которые так глупо и наивно поставили в одном месте пять гранат, я распределил их вдоль вентиляции так, чтобы была возможность устроить несколько взрывов. Естественно, что я отлично понимал, что в таком случае канал вентиляции будет просто завален на все сто процентов. Более того, завал будет настолько обширным, что проще будет делать новую вентиляцию, чем восстановить эту. Отлично все это понимая, я понимал также и то, что мне нужно побеспокоиться о том, чтобы у меня был дополнительный канал, для того, чтобы выходить на случай провала этого, чем я и занялся в течение последующих двух дней». Судя по всему, мое предупреждение все-таки повлияло на людей, и шум с их стороны значительно снизился. На это и был мой расчет. Более того, когда я в следующий раз приблизился к станции, то увидел, что баррикада с этой стороны выглядела довольно массивной. Теперь у них будет некоторое время, чтобы попытаться сбежать, хотя для того, чтобы остановить атаку крыс, здесь необходимо было поставить парочку крупнокалиберных пулеметов. Но, видимо, у этих людей подобного оборудования не имелось. Поэтому они решили использовать обычных автоматчиков, стоявших парами возле каждого из этих двух постов. Это было довольно глупо. Два человека, вооруженных автоматами Калашникова, никогда не остановят стаю крыс. Ведь для того, чтобы остановить одну крысу, нужно минимум попасть ей в голову. А как вы себе это представляете в момент нападения целой стаи этих юрких и опасных тварей? Я, по крайней мере, этого не представляю. Слишком опасный и многочисленный противник, чтобы пытаться их так остановить. При стрельбе из автомата Калашникова калибра 5,45 мм, который я видел в руках у охранников, нужно будет сделать минимум 3-4 выстрела в одну крысу, чтобы ее убить. И это может стать смертельным приговором для них, так как их боеприпасов может просто не хватить для того, чтобы остановить атаку даже десятка крыс, не говоря уже о более большом количестве этих тварей. Тяжело вздохнув после того, как понял, что ничего хорошего этих людей не ждет, я постарался вернуться к себе домой и осмыслить ситуацию. Мне нужно было срочно обнаружить что-то, что я мог предложить им на обмен. Ведь иначе нет никакого смысла для меня в подобном общении. Вспомнив о том, что старик мне говорил именно про лекарства, тяжело покачав головой, я пересмотрел имеющиеся у меня запасы. Того, что у меня было, хватило бы разве что для меня на некоторое время. Конечно, предлагать этот товар для станции тоже можно было бы, хотя бы для начала. Но тогда я сам останусь без лекарств. А такую глупость делать просто бессмысленно. Еще раз вздохнув, я принялся снова собираться для выхода на поверхность. Тем более, что я уже заметил то, что плесень отползла от моего выхода и направилась куда-то еще. А значит, у меня была возможность выбраться и снова начать проверять территорию, прилегающую к уже проверенным домам. Конечно, немного напрягало присутствие по соседству тех человекоподобных существ. Но пока я их не мог разглядеть как следует, а значит, выводы, какие-либо по поводу их присутствия, делать было тоже бессмысленно. Может быть, мне удастся с ними наладить какое-то общение, если у них есть хоть какие-то зачатки разума. Но что я смогу им предложить? Может быть, мне предложить им приносить... В обмен на мясо крыс что-нибудь из вещей людей, которые они могут обнаружить на поверхности. В таком случае я не сильно буду рисковать своей жизнью на поверхности, но риск жизни в тоннелях, естественно, повысится. Ведь крысы наверняка не простят мне за то, что я научу их уничтожать одну за другой. И что же мне делать? Я решил для начала выбраться на поверхность и понаблюдать за этими существами. Если мной будет обнаружено у них хоть какой-то зачаток разума, то можно попытаться наладить с ними общение. Хотя, ведь я для них буду кем-то посторонним, не похожим на них, а значит, существует возможность того, что они могут попытаться меня уничтожить. Это может стать для меня очень опасным сюрпризом».